Глава двадцать шестая. Лана. По традиции, дни в отпуске пролетают, успевая только отсчитывать. Неделя нашего пребывания у родителей в гостях пролетает как один день. В тепле и заботе с каждым днём. И я начинаю млеть всё больше и больше. А ещё и лениться. Собственно, так же, как и моя лязька. Кушать готовит мама, капризы внучки успокаивает мама, развлекает ребёнка тоже мама. Вообще, я люблю маму. Отец за все семь дней смог для нас урвать только два выходных что уже много, учитывая его график и объём работы. Уходит утром, приходит вечером, но каждый день с очередным подарком для внучки. Будь то букетик, шоколадка или игрушка. Внученька та ещё манипуляторша у них. Умеет присесть на шею, свесить ножки и лить мёд в ушки. Иногда смотрю на её тонкие намёки на «хочу» и щенячьи глазки с хитрой улыбкой лисички, и наругать надо, и не можется. Смешно. И хоть нас с Лязькой ничего не торопит, не жмут сроки путёвок, Или дни отпуска. Не стесняют финансы, да и сильно-то дома никто не ждёт, кроме Славки. Но рано или поздно всё-таки придётся возвращаться. Это я маме и озвучиваю в начале второй недели нашего пребывания у них в гостях. «Да брось, ещё неделька никому не навредит», — отмахивается Ма, суетясь у плиты, готовя блинчики на завтрак. Работа, слава. У Леси день рождения через полторы недели, нужно подготовиться. Да и подарок, я его всё ещё не купила. Работа никуда не денется, у тебя там девчонки-умницы. Славка тоже подождёт, он влюблён, так что вокруг ничего и не видит. А вот по поводу дня рождения Эля, я уверена, уже всё приготовила. Эля, да, смеюсь, приготовила. Она в этом году, но договорить мне не даёт зазвонивший мобильный. Бросаю взгляд на экран. А вот и она. Говорю маме и нажимаю ответить. Ей привет, большой и тёплый. Хорошо, маме и... Привет, Ильчонок, подруги в трубку. Привет, Лан. Не своим голосом говорит крёстная моей дочери, и я понимаю, что у неё явно что-то стряслось. Я таю, киваю родительнице и прикрыв динамик ладошкой, ухожу в гостиную. Что случилось, Эль? говорю обеспокоенно, замираю у окна. Ты сама не своя. У меня проблема, большая. Что такое? Ну уже, Элька, не ходи кругами. Нервно сжимаю и разжимаю кулак. Я попала в ДТП. Схлепывает на том конце провода вечно улыбающаяся Эля. Не пойми, я виня. Уже практически на грани истерики, говорит Эля. Ты же знаешь, я тот ещё водитель. Всё время только по знакам, скорость не превышаю и «Эль, ты как? Все живы?» Перебиваю её, понимая, что, не дай бог, авария со смертельным исходом. Никакая защита не поможет. «Да-да, но тот мудила, что проскочил на красный и въехал мне в бочину. Какая-то высоко летающая птица. А там машина за пару десятков лямов, Лан. У меня нет таких денег, чтобы возместить ущерб», — дрожащим голоском говорит подруга. «Так, стоп. Выдыхаю, лихорадочно соображая, что что-то не клеится». Почему ты должна ему выплачивать какие-то деньги? Это делает страховая компания. А ты бы попробовала этому неадекватному бугаю объяснить. Да и к тому же, перебиваю, складывая картинки в голове, ты ехала на зелёный, а он летел на красный. Не твоя вина, Эль, буквально воплю в трубку от возмущения. Не слушай этого козла и не вздумай платить ему какие-то деньги. Вызывай ГИБДД и пусть делают всё, как положено. Ты же понимаешь, что я в этом абсолютно не бум-бум. А он тут стоит, огнём дышит, возмущается и обещает меня засадить. «Мне нужен хороший адвокат, Лан», — немного успокоившись, говорит подруга. «У тебя есть знакомый хороший адвокат?» «Конечно есть, Славка. Я сейчас позвоню Славе, и он приедет, поняла?» «Командуем, мельтеша по комнате взад-вперёд. Стой там. Ждите приезда ГАИ и Славы. Скажи, что без адвоката ничего не подпишешь. И вообще, я не я». «Да, ладно. Спасибо огромное, Лан. Я правда в панике и в шоке, и вообще...» Опять на грани срыва звучит голос Эльки И поэтому приходится на неё пару тройку раз ободряюще прикрикнуть, и убедившись, что она в трезвом уме и здравой памяти отключится, тот же набирает жениха. "Лан, привет, малышка. Как ваши дела?" Буквально после пару гудков слышу в трубке. "У нас всё хорошо, Слав". "Слушай, я не поэтому звоню. Начинаю сразу с места в карьер. У Эли проблемы". И вкрадце, только то, что по делу и важно, обрисовываю нерадостную ситуацию Эли. Он же внимательно слушает и не перебивает, только изредка задавая наводящие вопросы. Сразу видна профессиональная охватка. В общем, она у меня там в панике и в истерике. Спасай. Буквально умоляю в трубку. Ты же знаешь, она мне как сестра. «Да, Лан, конечно», — наконец-то говорит жених. «Конечно, помогу, без проблем. Скинь мне адрес. Сейчас проеду до места, и там, походу, уже будем разбираться». Говорит Слава, а у меня камень с плеч. Я в нём нисколько и не сомневалась. «Спасибо, Слав». Выдыхаю, откидывая рукой с лица упавшие из пучка волосы. Эльке и правда нет к кому по такому вопросу больше обратиться. Ерунда. Всё, ладно, я поехал. Держите меня в курсе, ладно? Конечно, целую, люблю. Выдаёт дежурное прощание Слава. Скучаю по вас ужасно. И мы на связи. По деловому бросает Жених и первый отключается. А я более-менее ровно выдыхаю, чуть отпуская ситуацию и всего на пару секунд прикрываю глаза. И страх за подругу после землетрясения только начинает отпускать, когда глаза цепляются за мельтешащие фотографии на экране телевизора. Новости. Спортивные. Я смотрю и с каждым новым кадром понимаю, что животный страх накрывает всё сильнее и сильнее. Там крысь, его фото. Плазма работает едва-едва, так что я не слышу ни слова из того, что говорит корреспондент, но заголовок и так говорит о многом. Напрочь забыв про зажатый в руке мобильный, бросаюсь к пульту и прибавляю громкость, оглядываясь, нет ли мама поблизости. И как маньяк замираю у экрана с бешено стучащим в висках сердцем. Знаменитый хоккеист Алексей Рысев, более известный в хоккейном мире как Рысь, на очередной предсезонной тренировке со своим клубом Нью-Йоркских Рейнджеров получил травму. И его вопрос участия в регулярных матчах Кубка Стэнли под большим вопросом. Травму. Но как? Хотя глупости, конечно. В спорте травмы идут рука об руку, но это же Лёша. На экране мелькают какие-то непонятные мне кадры ледовой арены с тренировкой, но самого Рысева нет. Зато ведущий в красках продолжает расписывать все хоккейные достижения Лёши и почти через каждое второе предложение вставлять о том, какая потеря для клуба. Потеря? Неужели всё настолько серьёзно? Чем дальше, тем больше меня начинает потряхивать изнутри, кидая то в жар, то в холод от охватившей паники. А богатая фантазия уже с детальной подробностью расписала мне больничную палату и Рысева, сильного и уверенного в себе Рысева, который лежит без сознания чуть ли не при смерти. «Да ну нет». Машу головой отгоняя от себя страшные картинки. И ерунда. Просто вывих или ушибы, или... рассуждая вслух, но тот, словно услышав меня, приглашённый эксперт, глядя практически мне в глаза, бодро сообщает: "Такие травмы голеностопа могут поставить крест на всей карьере игрока. Пока у нас нет никакой точной информации, определённо сказать нельзя, насколько всё серьёзно. Но по своему опыту скажу: такие травмы в 99% из 100 заканчиваются операциями и продолжительным восстановлением. В такой момент очень важна поддержка близких". И физическое, и психологическое. Вот только родители Лёши за тысячи километров от него. А там, в Штатах, он один. Совершенно. И ему некому помочь. И вообще, хоккей — это его всё, это его жизнь. А если травма настолько серьёзна, что ему придётся бросить, закончить играть и... Всё. Дальше ничего не вижу и не слышу. В ушах вата, а глаза застилает пелена. Меня трясёт от непонятно откуда взявшегося дикого страха. Колотит изнутри, как при ознобе. Так сильно, что приходится сесть. Смахиваю ладонью покатившуюся по щеке слезинку и трясущимися руками выключаю телевизор, замирая и просто глядя на чёрный прямоугольник экрана. Что делать? Мысли бьются в голове, а сердце начинает ныть. Но почему я должна что-то делать? Он же мне. Никто. Чужой человек. У него своя жизнь, а у меня своя. Но. Но, но, но. Десятки, сотни этих но. Самое главное из которых, как ни крути, у нас было общее прошлое. Хоть и недолго, но было. И я любила. Вот только не уверена, что в прошедшем времени. И он отец моей Ляски. И может однажды в далёком-далёком будущем она всё-таки об этом узнает. И разве она скажет мне спасибо, если поймёт, что когда отцу нужна была поддержка и уход, мать это позорно проигнорировала? Разве скажет? Нет, думаю, что нет. Я не могу оставить Лёшу там одного. И прежде чем соображаю, что творю, покупаю билет на ближайший рейс до Нью-Йорка.